— обратился ликую директор к Ценцинату. — Пожалуйте, пожалуйте, мсье Пьер, вы не можете вообразить, как вас тут ждали. Знакомьтесь, господа, долгожданная встреча, поучительное зрелище. Не побрезгуйте, мсье Пьер, не взыщите. Он сам не знал, что говорит, захлебывался, тяжело пританцовывал, потирая руки, лопался от сладостного смущения. Мсье Пьер, очень спокойный и собранный, подошел, поклонился снова. И Ценцинат машинально обменялся с ним рукопожатием, причем тот на какие-то полсекунды дольше, чем это бывает обычно, задержал в своей мягкой маленькой лапе, ускользавшие пальцы цинцината, как затягивает пожатие пожилой ласковый доктор. Так мягко, так аппетитно. И вот отпустил. Певучим, тонким горловым голосом Сёпьер сказал, «Я тоже чрезвычайно рад с вами, наконец, познакомиться. Смею надеяться, что мы сойдемся короче».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 которую природа одаривает некоторых отборных толстячков. Своими светлыми, глазированными глазами он вежливо глядел на Цинцината, а Родриг Иванович, присев тут же к столу, посмеивающийся, наускивающий, опьяневший от удовольствия, переводил взгляд с одного на другого, жадно следя после каждого слова гостя за впечатлением, производимым им на Ценцината. Мсье Пьер сказал, «Вы необыкновенно похожи на вашу матушку». Мне лично никогда не довелось видеть ее, но Родрик Иванович любезно обещал показать мне ее карточку. «Слушаюсь», — сказал директор, — «достанем». Мсье Пьер продолжал. «Я и вообще, помимо этого, увлекаюсь фотографией с молоду. Мне теперь тридцать лет, а вам?» «Ему ровно тридцать», — сказал директор. «Ну вот видите, я, значит, правильно угадал. Раз вы тоже этим интересуетесь, я вам сейчас покажу».